Слова восьмая. На следующий день рано утром, не свет не заря, Людмила безжалостно растормошила меня. — Пора! — торжественно прошептала она, протягивая чашку дымящегося кофе. — Зинка уйдет, а он не откроет. Мне только что снился сладкий сон. Незнакомец, подобравший меня на дороге, лепетал мне на ушко ласковые глупости. Естественно, что после такой идиллии воспринимать сообщение Ивановой у меня не было ни желания, ни возможностей. «Какая Зинка!» — проворчала я, отвергая кофе и переворачиваясь на другой бок с твердой решимостью досмотреть сон. «Зинка! Жена его!» Рявкнула Иванова и стащила с меня одеяло. «Что происходит? Мне не дают жить я из-за каких-то алкоголиков!» Но какой смысл возражать Ивановой, особенно когда ей не имется? В конце концов она меня допекла. Пришлось подняться с постели и, наспех выпив кофе, везти ее в Ростов. Всю дорогу она готовила меня к встрече со своим алкоголиком. Оказалось, что я должна не просто разыскать его, но, являя чудеса мужества и терпения, затащить негодника на кафедру, где уж Людмила обещала управиться сама. Когда выяснилось, что к трепетному общению с алкоголиками я практически готова, Иванова перешла к инструкциям, как следует вести себя с их глупыми женами. В том, что жены всех алкоголиков глупы, у нее не было ни тени сомнения. «Иначе что же заставляет их жить с такими сокровищами?» Пояснила она свою точку зрения. «Может, обстоятельства?» Неуверенно предположила я, на что она тут же возразила. «Какие жены, такие обстоятельства!» Хэ, «Нет, но кто бы говорил?» Изумилась я. «Жен еще как-то можно понять, а вот как понять любовниц?» «Они же не связаны узами квартиры!» Но Иванова считала, что с женами покончено и можно приступать к детальным инструкциям по родственникам. А вот тут-то бурно запротестовала. «Постой! Какие родственники? Это уже слишком! Мы так не договаривались!» Врезаться в толпу родственников и уводить оттуда пьяного моргуна не представлялось мне заманчивым. Из родственников только дочь, — успокоила меня Иванова. Девка она добрая, ты с ней поладишь. Сейчас сверни налево, зарули во двор и остановись у первого подъезда. Я свернула, зарулила и остановилась. Иди, Иди — скомандовала Людмила. А ты? Буду ждать в машине. Хорошенькая дельца, — возмутилась я. До этого речь шла о кафедре. «Какая разница?» — рявкнула Иванова, из чего я сделала вывод, что ей жутко не терпится увидеть своего Маргуна. «Тебе же лучше! Ты не знаешь еще, что такое пьяный мужик. Не рассчитывай, что он кинется выполнять все твои прихоти. Дай бог хотя бы вытащить его из подъезда!» Только сейчас я поняла, на что иду, и задумалась. Заметив мои сомнения, Иванова сообразила, что переборщила и поспешила добавить. «Он смирный! Это я так, для общего обзора!» Я нехотя полезла из машины. «Второй этаж, пятая квартира!» — крикнула мне вслед Иванова. Взлетев на второй этаж, я нажала на кнопку звонка и прислушалась. За дверью раздавался детский заливистый плач. Предположить, что эти звуки издает Маргун, было крайне сложно, и я усомнилась, туда ли попала, не перепутала ли Иванова адрес. Собираясь вернуться к машине, я уже сделала несколько шагов к лестнице, но дверь распахнулась и раздался вопрос. «Вам кого?» Я растерялась и залепетала. «Этого... как его... Э -э Маргуна Ефима Борисовича могу я увидеть?» На меня смотрело прелестнейшее создание. Носик пуговичкой, бровки душками, глазки чистейшей голубизны, пунцовые губки гуской и все это в ореоле пепельных кудряшек. Точно ошиблась адресом. Подумала я, но создание с виноватой улыбкой отступило назад, приглашая меня войти. Видеть можете, а поговорить вряд ли. Шепотом сообщило оно. «Почему?» – также шепотом спросила я. «Он, простите, пьян. Вы с работы?» И я замялась, но тут же нашлась и прошептала. «В некотором роде да!» Создание протянуло свою маленькую, словно игрушечную, ручку и представилось. «Вера, очень приятно!» Поделилась я впечатлением, осторожно прикасаясь к ее ладошке. «Меня зовут Софья Адамовна. Можно просто Соня». Наше тинное знакомство было прервано. Входная дверь распахнулась, и на пороге появилось второе создание. Точная копия Верочки, но сильно расплывшийся и изрядно побитый временем вариант. Я сообразила, что это Зинка, жена Моргуна. «О, уже пришли!» — радостно спросила она, увидев меня. «Идите на кухню!» «Мама, это с работы отца!» «Ах, вот как! А я думала, вы из страховой компании!» Разочарованно протянула Зинка, но страшный грохот лишил меня возможности узнать ее мнение на сей счет. Зинка, сломя голову, рванула вглубь квартиры, и спустя секунду до меня донесся ее истошный вопль. — Что же ты делаешь, негодяй? — Не выводи меня! Я вопросительно посмотрела на Верочку, покрывшуюся красными пятнами стыда. — Он бьет ее, что ли? — Нет, что вы! Просто хочет выйти на улицу, а она его не пускает. То, что Маргун рвется на улицу, устраивало меня больше всего. У Иванова-то сумеет его перехватить и затащить в машину. Главное нейтрализовать Зинку. Узнав у Верочки ее отчество, я завопила. — Зинаида Леонидовна! Зинаида Леонидовна! Можно вас на минутку? Раскрасневшаяся и возмущенная она выглянула из комнат, после чего страшный грохот повторился, и опухший моргун вырвался на волю. Он стремительно пересек коридор, распахнул дверь и был таков. Зинка всплеснула руками. «Ну вот!» — горечью пожаловалась она. «Нет больше сил!» и, глядя на Верочку, добавила. «Ищи его теперь сама!» А я на работу опаздываю Схватив сумку, она выбежала следом за моргуном И я растерялась Представив, как Иванова тащит моргуна в хонду А Зинка застает ее за этим неприличным занятием я даже струхнула Выходить из квартиры не было никакого желания Но в это время раздался истеричный плач младенца Броскоп! Крикнула Верочка, всплеснула руками и бросилась в комнату «Я за ней!» На диване лежал полугодовалый ребенок и вопил из последних сил Верочка схватила его на руки и беспощадно затрясла Вы не поможете мне? Громко стараюсь переключать младенца, спросила она. Охотно. Верочка сунула ребенка в мои руки и крикнула: Я сейчас! Выскочила из квартиры. Младенец завопил, как резаный. Не могу передать свой испуг. Казалось, он вот-вот и дух прямо в моих руках, или у него развяжется пупок. Воображение мое разыгралось не на шутку, и я помчалась за Верочкой. Когда мы с орущим младенцем вынеслись на улицу, во дворе стояла пустая Honda и не было признаков Зинки и Моргуна. Несколько соседок стояли у подъезда с открытыми ртами. Фарк! Фарк! Замахали они руками и, видимо, указывая мне направление маршрута участников гонки, прижимая ревущего ребенка к груди, я помчалась в парк. Там я увидела трогательную сцену: изрядно помятый Маргун в обществе профессионального алкоголика чинно похмелялся на цветочной работке. На алкоголике был ярко-оранжевый женский свитер. Заплатанные на коленях короткие спортивные штаны и туфли на боссу ногу. Он опохмелялся стоя. Из кармана штанов торчало горлышко бутылки. Маргун сидел на краю рабатки, аккуратно приподняв край плаща. На расстеленной перед ним газете лежали крупно нарезанная ливерная колбаса, маленький соленый огурчик и стоял пустой стакан. Ни Иванова, ни Верочка в поле моего зрения не попали. Ребенок внезапно успокоился и заснул, чему я была несказанно рада. Это давало возможность отправиться на контакт с Маргуном. Я уже приготовила приветственную речь и собралась с чувством ее произнести, но кто-то остановил меня, вцепившись в мою руку. Это была Верочка. «Погодите!» – прошептала она. Пускай он допьет бутылку. Она предлагает мне с ребенком на руках стоять посреди парка, смотреть на алкоголиков и ждать, пока они напьются. В чем, собственно, дело? С некоторым раздражением поинтересовалась я. А почему нельзя прямо сейчас? Сейчас он агрессивен и вряд ли с нами пойдет. Надо подождать. О, боже, какие сложности! «Может, мне еще самой пойти налить ему в стакан?» Подумала я, осторожно перекладывая ребенка с одной руки на другую. Но в этот миг откуда ни возьмись, вылетела Иванова. И как коршун набросилась на безмятежного моргуна, не дожидаясь, пока он допьет бутылку. Моргун спасовал, растерялся, залепетал какую-то чушь, перемежая ее словами. «Случайно!» И... «Проходи!» Иванова под шумок куда-то его потащила. «Кто это Мегера?» – спросила я, не желая обнаруживать наше знакомство. «Разве вы не знаете?» – удивилась Верочка. «Это же профессор Иванова из Москвы!» «Я с другой кафедры. Меня попросили». «Значит, вам доверяют!» Да, папу все любят и покрывают как могут, но долго так продолжаться не будет. У него есть и враги. Ой, простите, сгоряча я всучила вам своего Дениску. Давайте его сюда. Я посмотрела на Верочку, такую маленькую, почти девчонку, прикинула расстояние от парка до дома и сказала. Не надо, мне не тяжело, но куда эта Иванова потащила вашего отца? видимо, на садовую!» «Ну зачем?» «Там легче поймать такси!» Бросила меня с Хондой и поволокла Маргуна сама. «Как понять эту Иванову? Это же поток сознания!» «И часто она его так таскает!» Верочка грустно усмехнулась. «Бывает! Вы кофе хотите?» Без всякого перехода спросила она. Не откажусь! Кто бы мог подумать, что я буду сидеть на кухне у Моргуна в логове врагов моей Ивановой, пить кофе и вести приятную беседу с его дочерью! Верочка совершенно очаровала меня! Простота, с которой она делилась своими секретами, подкупала. Такая простота, естественно, для подростка. Но когда девушка 25 лет открывает душу первой встречной, я делаю вывод. Она несчастна. Да, Верочка очень несчастна. Из ее рассказа я поняла, что бедняжка любит мерзавца, который обманывает ее. Верочка отдала ему пять лет своей молодости, и Бог знает, сколько отдаст еще. И скоро она поймет, кто на самом деле ее принц. От безумной любви она наделила этого подлеца благородными качествами, и во всех своих неприятностях винит лишь его жену. Сердце мое разболелось от жалости. Но я точно знала, с пылким презрением Верочка отвергнет мой тяжелый жизненный опыт, скажи я хоть слово против ее принца. И я оставила свое мнение при себе. За короткий срок мы стали подругами и даже обменялись телефонами и адресами. Минуты откровения лишили меня бдительности, и я без всякой задней мысли чиркнула в записной книжке Верочки свои московские координаты. «Не смогу передать выражение ее лица». «Так вы тоже из Москвы?» Пришлось во всем признаться. Это ее растрогало чрезвычайно. Она принялась расхваливать Иванову, клялась, что не держит на нее зла, хоть и знает об этом романе с детства. «Сначала я осуждала и ненавидела ее», призналась Верочка. Но теперь, когда в такое же положение попала сама, я вижу, как много она делает для папы. Теперь я уважаю ее и даже люблю. Если бы не Людмила Петровна, отца давно бы выгнали с работы. Хотя я была бы этому только рада. Зачем отдавать свои мозги в дешевую эксплуатацию, когда за них можно получить бешеные деньги? Но Людмила Петровна и отец – люди других принципов. Им присущи иные ценности. Зачем Ивановой понадобилось устраивать целый спектакль с проникновением в дом Маргуна, когда она может спокойно прийти сюда и чуть ли не остаться жить? Так здесь ее любят и благодарят, подумала я. Верочка глянула на часы и вскрикнула. «Ой, пора домой! Мама, как обычно, позвала меня на помощь, бросила все свои дела». «Могу подвезти», — предложила я. «Буду очень благодарна, только соберу Дениса, я быстро!» И Верочка бросилась в комнату к спящему ребенку. Я вспомнила, что Власова ждет моего звонка и крикнула ей вслед. «Можно от вас позвонить?» «Конечно, телефон в прихожей!» Телефон оказался в очень разобранном состоянии. Не знаю, как удавалось им пользоваться хозяевам квартиры, но у меня ничего не получилось. Об этом я и сообщила Верочке. «Сейчас помогу», — сказала она, появляясь в коридоре с Денисом на руках. «Какой номер?» Я назвала номер квартиры Власовой и тут же ощутила, что произнесла нечто неприличное. Так изменилось в лице Верочка. Она побледнела и испуганно уставилась на меня. «Давайте подержу ребенка», — предложила я, чтобы замять неловкость. «Спасибо, не надо!» — отрезала Верочка. Меня поразила такая перемена. «Ну что же вы? Вам же тяжело! И трудно набрать одной рукой номер? Э, телефон немного поломан?» Видимо, мой лепет был убедителен, потому что Верочка передала Дениса мне. Она поспешно набрала номер и, протянув трубку, зло сказала. «Говорите!» Я начала говорить. Тата набросилась на меня с упреками. Ей, видите ли, надоело ждать. Я пообещала, что буду через час, и повесила трубку. Верочка смотрела на меня в упор. «Кому вы звонили?» Спросила она, поражая бестактностью. За короткое время девушка эта зарекомендовала себя совсем с другой стороны, и теперь я гадала, откуда такие перемены. Но на вопрос ответила «Своей школьной подруге!» «Власовой?» «Надо же, оказывается, та-то не захотела менять фамилию!» Подумала я и сказала «Да, Власовой, но в чем дело?» И тут Верочка меня ошеломила «Дело в том, что Власова мой враг!» С патетикой воскликнула она И выходит, я открывала душу как раз того, от кого должна бы держаться подальше. Я быстренько вспомнила, что у добрячки Верочки всех-то врагов старая Грымза жена принца. «Так значит, старая Грымза и есть моя тата!» — осенила меня. «А ребеночек, с которым я бегала в парк, сын ее мужа, везет мне на открытие!»